«Дерзость немалая, надо сознаться», — думала она, усмехаясь. Но из-за кривляния этой неутешной вдовы я могла сложить голову на плахе. Услышав стук колес кареты, принцесса страшно разгневалась на свою старшую стацдаму. Несмотря на поздний час, герцогиня послала за графом. Он был на пожаре во дворце, но вскоре приехал и сообщил, что все кончилось благополучно. Наш юный принц справа проявил большое мужество, и я горячо высказал ему мое восхищение. Ознакомьтесь поскорее с этими показаниями, а затем надо немедленно их сжечь. Граф прочел бумаги и побледнел. Ей-богу, они были очень близки к истине. Дознание велось ловко. Они напали на след Ферранте-Паллы. А если он проговорится, мы окажемся в крайне затруднительном положении. Но он не проговорится, — воскликнула герцогиня. Это человек чести. Скорее, скорее сожжем бумаги. Подождите немного. Я с вашего разрешения запишу имена 12 15 самых опасных свидетелей. Если Рассе не угомонится, я позволю себе упрятать их подальше. Напоминаю вашему превосходительству, что принц дал слово ничего не говорить министру юстиции о нашем ночном приключении, и он сдержит слово из малодушия, из боязни сцен. А теперь скажу вам, друг мой, что эта ночь приблизила день нашей свадьбы. Я не хотела принести вам в преданный судебный процесс и заставить вас расплачиваться за грехи, совершенные мною не ради вас, а ради другого. Граф был влюблен. Взяв ее руку, он со слезами на глазах излил свои чувства. На прощание дайте мне совет, как я должна вести себя с принцессой. Я совсем измучилась. Час я играла комедию на сцене и целых пять часов в кабинете. Своим дерзким отъездом из дворца вы уже достаточно отомстили принцессе за колкости. Впрочем, они показывают только ее слабость. Завтра держитесь обычного своего тона, каким говорили сегодня утром. Расси еще не в тюрьме и не в ссылке, и мы с вами еще не разорвали на клочки приговор Фабрицию. Не забывайте, вы требовали от принцессы твердого решения. А это всегда неприятно монархам и даже премьер-министрам. Наконец, вы стацдама принцессы, иными словами, ее служанка. Через три дня произойдет поворот, как это неизменно бывает у слабохарактерных людей, и Расси окажется в таком фаворе, в каком он еще никогда не бывал. Он, конечно, постарается кого-нибудь повесить, ведь пока он не скомпрометировал принца, ему ни в чем нельзя быть уверенным. Нынче ночью на пожаре произошел несчастный случай. Пострадал какой-то портной, проявивший, надо сказать, необычайную отвагу. Завтра я уговорю принца взять меня под руку и пойти со мной навестить этого портного. Я буду вооружен до зубов и установлю наблюдение. Но, впрочем, принц еще не вызвал ненависти к себе». Я хочу приучить его прогуливаться пешком по улицам. Удружу этим Расси, моему несомненному преемнику. Ему-то ни в коем случае нельзя будет позволять принцу такие неосторожные поступки. Возвращаясь от портного, я поведу принца мимо памятника его покойному отцу. Он заметит на римской тоге, в которую дурак-скульптор нарядил статую, следы отброшенных камней. И право у принца очень мало ума, если он сам без подсказки не придет к такому выводу. Вот как невыгодно вешать якобинцев. На это я отвечу ему. Надо их вешать десятками тысяч или не вешать ни одного. Варфоломеевская ночь уничтожила протестантов во Франции. Завтра, дорогой друг... Перед этой прогулкой попросите доложить о себе принцу и скажите ему. Прошлой ночью я исполняла при вас обязанности министра. Я давала вам советы, повинуясь вашей воле, и навлекла на себя неудовольствие принцессы. Заплатите мне за это. Он нахмурится, ожидая просьбы о деньгах. Постарайтесь подольше не рассеивать этой неприятной догадки, а потом скажите. Я прошу Ваше Высочество повелеть, чтобы фабрицу судили с прениями сторон, то есть в присутствии обвиняемого, двенадцать самых уважаемых судей в Вашем государстве. И тут же, не теряя ни минуты, представьте ему на подпись небольшой указ, написанный Вашей прекрасной рукой, который я Вам продиктую. Я, конечно, вставлю в него пункт об отмене первоначального приговора, На это могло бы быть только одно возражение, но если вы рьяно возьметесь за дело, оно не придет принцу в голову. Он может вам сказать, Фабрицио должен предварительно вернуться в крепость. Вы на это ответите. Он вернется в городскую тюрьму. А вы знаете, что я там полный хозяин, и каждый вечер ваш племянник будет приходить к вам в гости. Если принц возразит, Нет, своим побегом он покрыл позором крепость и теперь для проформы должен вернуться в прежнюю камеру. Вы, в свою очередь, возразите. Нет, тогда он окажется во власти моего врага Расси. И по-женски искусными намеками, на которые вы большая мастерица, дадите принцу понять, что для смягчения Расси вы готовы рассказать ему о ночном аутодафе совершенном во дворце. Если принц заупрямится, заявите, что вы уезжаете на две недели в свою усадьбу САКа. Позовите Фабрицу и посоветуйтесь с ним. Этот шаг может снова привести его в тюрьму. Нужно все предусмотреть. Над ним опять нависнут опасности, если Расси потеряет терпение и велит отравить меня, когда посадит его за решетку но это маловероятно. Как вы знаете, повара я выписал себе из Франции. Он, к тому же, большой весельчак, сыплет каламбурами, а значит, не способен подсыпать отраву. Я уже говорил нашему милому Фабрицио, что разыскал всех свидетелей его честного и отважного поведения в поединке. Совершенно бесспорно, что Джилетти намеревался его зарезать. Я до сих пор не говорил об этих свидетелях, желая сделать вам сюрприз. Но план мой не удался. Принц не захотел подписать указ. Я посылил фабрицу сделать его важным сановником церкви, однако мне будет очень трудно выполнить свое обещание, если враги обвинят его перед римской курией в убийстве. Поймите, сударыня, если мы не добьемся старого законного суда над ним, имя Джилетти всю жизнь будет доставлять ему неприятности. Когда человек уверен в своей невиновности, уклоняться от суда — величайшее малодушие. Да и будь Фабрицио виновен, все равно я добился бы его оправдания. Как только я заговорил о суде, наш горячий юноша, не дав мне даже кончить, взял официальный справочник и мы вместе выбрали двенадцать самых неподкупных и ученых судей. Мы составили список, а затем вычеркнули из него шестерых, решив заменить их юристами из числа личных моих врагов. Таких нашлось только два. И мы добавили к ним четырех мерзавцев-приспешников раси. Предложение графа вызвало у герцогини смертельную тревогу, не лишенную, конечно, оснований. Но, наконец, она уступила его доводам и написала под диктовку министра высочайший указ о назначении судей. Граф ушел только в шесть часов утра. Герцогиня попыталась уснуть, но не могла. В девять часов она позавтракала с Фабрицио и убедилась, что он горит желанием предстать перед судом. В десять часов она уже была у принцессы но к ней никого не допускали. В одиннадцать часов она добилась приема у принца на утренней его аудиенции, и он без всяких возражений подписал указ. Герцогиня отослала этот документ графу и легла в постель. Было бы, пожалуй, забавно описать бешенство, охватившее раси, когда граф заставил его в присутствии принца скрепить своей подписью указ, подписанный утром. Но события вынуждают нас спешить. Граф подвергал обсуждению достоинства каждого судьи, предлагал заменить некоторые имена другими. Но читатели, вероятно, утомили все эти подробности судебной процедуры, так же, как и придворные интриги. Из всего этого следует такая мораль. Приблизившись ко двору, человек рискует лишиться счастья, если он был счастлив. И уж во всяком случае, его будущее зависит от интриг какой-нибудь горничной. С другой стороны, в Республиканской Америке целый день приходится заниматься скучным делом, усердно угождать лавочником и быть таким же тупицей, как они. И там нет оперы. Вечеров, встав с постели, герцогиня страшно встревожилась. Фабрицию нигде не могли найти. Только в полночь, когда она была во дворце на спектакле, ей принесли от него письмо. Вместо того, чтобы явиться в городскую тюрьму, где граф был полновластным хозяином, он вернулся в крепость, в свою прежнюю камеру, радуясь близкому соседству с Клелей. Этот шаг мог привести к страшным последствиям. В крепости более чем когда-либо Фабрицио грозила смерть. Герцогиню привела в отчаяние такая сумасшедшая выходка, но она простила причину ее, безумную любовь к лели, так как через несколько дней дочь коменданта должна была выйти замуж за богатого маркиза Крешенци. Это безумство вернуло Фабрицио всю его былую власть над душой герцогини. Он умрет из-за того, что я дала принцу подписать эту проклятую бумажку. Нелепые мужские понятия о чести. Разве можно думать о чести в странах самодержавия, в таких государствах, где всякие раси состоят министрами юстиции? Нужно было просто-напросто ходатайствовать о помиловании, и принц с такой же легкостью подписал бы его, как этот указ о назначении чрезвычайного трибунала. В конце концов, что за важность для человека с таким именем, как у Фабрицио, если его будут более или менее справедливо обвинять в убийстве Фигляра Джилетти, которого он собственноручно проткнул шпагой? Прочтя записку фабрицу герцогиня бросилась к графу. Он был очень бледен. «Боже мой, дорогой друг, я хотел помочь мальчику, но у меня, видно, несчастливая рука». Вы опять будете гневаться. Я могу вам, однако, доказать, что вчера вечером вызвал к себе смотрителя городской тюрьмы. Ваш племянник мог бы каждый вечер приходить к вам на чашку чая. Ужаснее всего, что ни вы, ни я не можем сказать принцу, как мы боимся отравы, которую, того и гляди, подсыпли трассе. Такое подозрение покажется принцу величайшей безнравственностью. Разумеется, если вы пожелаете, я сию же минуту поеду во дворец, хотя заранее знаю, какой ответ услышу. Больше того, я вам предложу средство, к которому для себя лично я никогда бы не прибегнул. С тех пор, как я получил власть в этой стране, я не лишил жизни ни одного человека. Вы ведь знаете, в этом отношении я такой глупец, что до сих пор в сумерках мне вспоминаются два шпиона которых я с сгоряча приказал расстрелять в Испании. Но вот хотите, я избавлю вас от Расси. Пока он жив, он постоянно будет держать фабрицу под угрозой смерти, ибо для Расси это верное средство сбросить меня». Предложение графа пришлось по душе герцогине, но она отвергла его. «Нет, — сказала она, — я не хочу, чтобы под прекрасным небом Неаполя В нашем уединении вас по вечерам мучили черные мысли. Но, дорогой друг, нам, по-моему, остается только решить, какие черные мысли предпочесть. Что будет с вами? Что будет со мной, если фабрицу унесет болезнь? На эту тему снова разгорелся живейший спор, и в заключение герцогиня сказала, «Расси будет мне обязан жизнью». Я люблю вас больше, чем фабрицу и не хочу, чтобы в старости, которую мы проведем с вами вместе, у вас были отравлены все вечера. Герцогиня помчалась в крепость. Генерал Фабио Конти с наслаждением отказал впустить ее, сославшись на точные предписания военных законов. Никто не имеет права проникнуть в государственную тюрьму без пропуска подписанного самим принцем. Но маркиз-корешенцы и его музыканты ежедневно бывают в крепости. Я имею на это разрешение его высочества. Бедняжка-герцогиня не догадывалась о самом ужасном. Генерал Фабио Конти считал бегство фабрицу личным для себя оскорблением. Когда узник вернулся в крепость, комендант не имел права принять его, не получив на то распоряжение. Но «Ну нет», — решил он. Само небо послало его сюда для того, чтобы я восстановил свою честь и избавился от насмешек, которые могут погубить мою военную карьеру. Нельзя упустить такой случай. Фабрицы, несомненно, оправдают. В моем распоряжении лишь несколько дней, чтобы отомстить за себя».